Глава девятая. Нет своей или чужой задницы. Есть только задница империи. Князь Рогозин уже тридцать минут к ряду стоял с прямой спиной и даже практически не моргал. Его взгляд был прикован к странному золотистому мареву, по ту сторону которого отчетливо выделялся силуэт молодого парня, покрытого страшными черными пятнами. «Ваш сын в полном порядке», — раздался голос за его спиной. Князь Рогозин проморгался и тряхнул головой, словно сбрасывая нахлынувшее оцепенение. Медленно обернулся и посмотрел на говорившего. Человек с густой шевелюрой седых волос, на плечах черная мантия, накинутая поверх строгого костюма. На груди висит массивный и совсем неуместный образу благородного аристократа амулет. Выкованный из обычного железа, Тяжелый на толстой цепи. Овальная пластина с выгравированным на ней алым глазом, символом Ордена Видящих. «Он заражен скверной!» — процедил Рогозин. «И все еще жив!» — в голосе Седова послышались нотки то ли радости, то ли восхищения. «Что для черни скверна, для отмеченных милости его, благость!» «Вы говорили, что все будет иначе!» Пашот отпрыск зачерпнул больше, чем ему было дозволено, и сейчас расплачивается за это. Но он все еще жив. Пока сидит Стасик с камеры, Это временное решение. Скоро его душа откроется ему, и перерождение завершится. Если вы насмотрелись, может, вернемся к делам мирским? Князь Рогозин тяжело вздохнул, взглянул на сына еще раз, а затем развернулся и пошел вслед за главой ордена. Миновав темные глухие коридоры, они подошли к стене, которая послушно сдвинулась в сторону, открывая вид на вполне современную раздевалку. Там оба скинули черные мантии. Глава подошел к отдельно стоящему бюсту и повесил на него свой амулет. Вместо него достал другую регалию, богато украшенный перстень, который тут же надел на палец, герб на перстне, молот и долото герб древнего рода ремесленников и изобретателей. Когда пещерные люди изобрели колесо и скрестили его с копьями, то у них получились боевые колесницы. Когда же те люди пришли на земли рода воздвиженских, те встретили их залпом из пушек и проховых ружей. Прогрессорство и неустанная жажда исследований сделали этот род одним из самых влиятельных во всей империи. А когда бюрократическая машина не без помощи все тех же воздвиженских добралась до системы патентования изобретений, род стал еще и очень богатым. Настолько, что в отношении них слово «богатый» следует писать за заглавной буквы. Если бы имперская казна была комнатой, то она была бы чуланом в доме, куда складывают доходы с налогов от деятельности рода возлеженских. И сейчас род жил в свой лучший век, когда человечество вывело энергию кристаллов на новый уровень. Рунические клетки воздвиженских, подавляющие любые энергетические проявления, экстрагирующие сферы, позволяющие напитывать магией кристаллов любые жидкости, а не только твердые металлы. Магические пули, оружие, доспехи — все это лишь вершина айсберга, которым владел род. Настоящее сокровище пряталось здесь, в глубине недр. Эксперименты со скверной, секретные разработки темпоральных пространств, стазис-камеры, абоминации, которые в будущем смогут заменить собой армии, и, главное, благость. Так они называли контролируемое осквернение, позволяющее любому одаренному преодолеть собственные пределы. Сейчас в Империи всего два одаренных ранга Абсолют. Император и наследник. Но через каких-нибудь два-три поколения весь род воздерженских может состоять из абсолютов. Но для этого нужно сделать так, чтобы род выжил. А сейчас это сделать очень и очень сложно. Слишком глубоко империя сунула нос в их дела. Двое аристократов вышли из раздевалки. Мрачные своды пещеры сменились величественными залами с высокими потолками, украшенными мозаикой. Блестящий от лака пол, кованые светильники ручной работы на стенах, тончайшие шторы, сквозь которые можно было разглядеть чудесные пейзажи, открывающиеся за ростовыми окнами. — Слышал о вашей недавней утрате, — произнес князь Рогозин. — Примите мои соболезнования. Потерять старейшину рода в такие времена — тяжелый удар. — Благодарю. Дядя прожил долгую и плодотворную жизнь, — ответил Женский. Его вклад в благополучие рода неоценим. Он заслужил уйти на покой. И я рад, что он ушел именно так, спокойно, без лишних мучений, во сне в своей спальне. Согласен. Но, тем не менее, сначала ваш отец, теперь дядя. Ваш брат теперь старший в роду. А у нас грядут большие перемены. Не сомневаюсь, что он справится на посту главы рода. Но если потребуется какая-то помощь, «Не переживайте, наш род привык к трудностям. Без боли не бывает прогресса». «Слово о трудностях. Перед смертью ваш дядя выступал на заседании Малого Совета, и когда речь шла о территориях барона Невского, он почему-то высказался против отъема земель, что вызвало некоторые трудности». «К чему вы клоните?» «Я бы хотел знать причины подобного поведения». Это было решение старейшины. Причин, я не знаю, не удалось спросить. Слишком быстро все случилось. Возможно, уже тогда он был не в себе, просто мы этого не заметили. Понятно. Проблему с Невским удалось решить. О, да, в этот раз будем действовать наверняка. Ударим в самое уязвимое место. Сразу по нему и тому вояки. Остальные аристократы ни на что не способны так что территорию проклятых земель оккупировать не будет проблемой. Вопрос в том, не перерастет ли все это в полноценное вторжение. Не имеет значение. Нам нужен новый хаос в империи, а форма вторична. Что император скажет по этому поводу? Ничего. Он уже ничего не скажет ни по какому поводу. Получается, вы свою часть сделки тоже выполнили? Получается. Главное, чтобы ваши люди не облажались. Снова. Князь на мгновение почувствовал, как закипает кровь, но быстро успокоился. Не время. За это можете не переживать. Через несколько часов, после того, как все детали плана были согласованы, Рогозин покинул тайную резиденцию возле женских. Уже сидя в своем бронированном автомобиле, он достал телефон и набрал номер. Симонов! Все фигуры расставлены. Начинаем партию. И в этот раз не облажайся, иначе останешься сам по себе. Нечем переживать, ваше сиятельство. В этот раз я лично все проконтролирую. Если что-то пойдет не так с твоей стороны, лучше тебе умереть в бою, чем столкнуться с последствиями. Доброго дня, ваше сиятельство. Князь Рогозин положил трубку, затем разломал телефон и выкинул остатки в окно на полном ходу. Слишком долго его род готовился к этому дню. Жаль, что наследник его не застанет лично, но ничего. Это все ради будущего, его и рода Рогозиных. Александр уже третий день не выходил на связь. Это уже начинало походить на некую странность. «Я все понимаю». Внутренняя служба безопасности империи, контора серьезная, и делу парня по горло. Но на три дня он обычно не пропадал. У нас тут на носу полноценное вторжение, замаскированное под разборки аристократов двух стран. Понимаю? Но это самое вторжение пройдет в первую очередь через мои земли. Так что, по логике, если Саша занят этой проблемой, то меня как раз первого нужно держать в курсе событий. Нет, что-то явно не так. босс. В кабинет постучался Ник. «Там к вам барон Федоров с визитом». «Ничего себе. Пригласи». «Хотя нет, стой. Лучше я сам пойду встречу». Барон Федоров раньше был капитаном имперской армии корпуса освободителей. Под его командованием мы совершили первую вылазку в логово Скалопендер. С ним же десантировались вместе с элитным отрядом в захваченный жуками город. Боевой мужик, о котором я слышал только хорошее, да и храбрости ему не занимать как и опыта. Что уж говорить, когда матеры одаренные беспрекословно выполняли приказы простого человека, не обладающего и каплей маны. Федоров, как и я, получил звание Героя-Освободителя, титул и землю по соседству с моими. «Капитан?» — поприветствовал я его, шутку отдав воинское приветствие. «Вольно!» — усмехнулся он. «Да и не капитан я уже. Да и ты давно не мой подчиненный. Так что можно просто, Федор». Я думал, вас иначе зовут. Да, еще с учебки прицепилась. Дядей Федором называли. Потом дядей целого капитана не с руки стала звать. Вот и осталось просто Федор. Вижу, ты комфортно устроился в роли аристократа. Барон Федоров, статный, широкоплечий мужчина в возрасте 53 лет, по-военному коротко стрижен и гладко выбрит, высокий лоб, обрамляла благородная седина, но глаза были молодыми. Взгляд цепким и внимательным. Сейчас он медленно поворачивался из стороны в сторону, разглядывая мое поместье, баню, сад с древом жизни, домики для прислуги и охраны. Странная привычка местных офицеров осматриваться, не поворачивая головы, а сразу корпусом. Не ушел от опытных глаз и мой каменный забор, покрытый магическими печатями, и электричество, и фонтан с водой. Вода в проклятых землях вообще слишком ценный ресурс, чтобы так и разбрасываться. «Не жалуюсь», — ответил я. «Хотя хочется. Комфортная жизнь для меня выглядит несколько иначе, но вряд ли в этом мире вообще кто-то так отдыхает, как я жил». «Какими судьбами?» «Про готовящееся вторжение знаешь?» «В курсе». «Не удивлен», — усмехнулся он. «По тебе первому прилетит, потом по мне. Вот и решил, что надо общим фронтом выступать». Вообще, первый на очереди барон Симонов Я осмотрел карты. Его проще взять, местность не такая скалистая. Да и с его стороны потом на нас наступать сподручнее. Вот об этом я и хотел поговорить. Симонов не будет оборонять свои земли. Скорее, даже напротив. Так? Не скажу, что я удивлен. Сам предполагал нечто подобное. Но прямого подтверждения не было. Федор, может, за чашкой чая обсудим? «Лучше чего покрепче». Беседа затянулась. Федоров относился ко мне благосклонно, хоть я и не особо понимал, чем заслужил такое отношение. Да, в боях с Роем я проявил себя прекрасно, но про большую часть моих подвигов он не в курсе. Бывший капитан на своих землях успел отстроить себе небольшое поместье в два этажа, обзавестись внушительной гвардии из числа бывших сослуживцев, которые пошли за капитаном и даже прикупить немного военной техники. Видимо, помогли старые связи. Откуда у большого капитана деньги на все это, я без понятия. Но он с первого дня, как получил титул и земли, начал готовиться к войне. И сейчас эти приготовления очень пригодились. «Симонов давно продался. Он пешка, который что прикажет, то и сделает», — говорил Федор. «И служит он отнюдь не империи». «А кому?» «Не знаю». Мне информацию спустили сверху, но там тоже ничего не знают. Просто все силовые структуры приводят в действие, словно к чему-то готовятся. Вряд ли будет участие армии, скорее она встанет под Знаменском, как сдерживающий фактор. Да и вряд ли много. Войска сейчас везде нужны. В остальном просто стычка аристократов, не более. А по факту? По факту полноценная война за спорные территории. Проблема в том, что все проклятые земли от нас и до Знаменска раздали кому не попадя: бароны, виконты, параграфов, и среди всех них мы с тобой особенно выделяемся. Знаешь почему? У меня есть версии, но я предпочту услышать вашу: Все остальные опальная аристократия. Те, кого либо не жалко, либо надо подставить под удар. Причины разные, начиная от банальной политики, заканчивая антиимперскими настроениями. В каком-то смысле я тоже в этой категории. Я припомнил, что, по сути, вон удел князя Рогозина отдать мне эти земли. Теперь понимаю, почему он так легко согласился. Но вот и здесь каким боком? Кто-то должен, пожал он плечами. Генерал Юсупов. Бывший генерал Юсупов поставил меня на это место и приказал сделать все возможное чтобы враги не ни клочка ни имперских земель не получили. И еще он сказал, что в случае чего я могу положиться на тебя, Виктор. Звучит, конечно, приятно. И вместе лучше, чем поодиночке, не спорю. Но где мы, два барона, а где альянс лендлордов? Битвы выиграют и в худших условиях. Главное, что? Что? Что выбора у нас все равно нет. Эх, вот не могу понять. Мне нравится прямолинейность Федорова. Мили все же нет. В итоге было решено объединить силы, и решение казалось мне самым правильным из возможных. Капитан имел внушительный боевой стаж, а самое важное, умел руководить большим количеством бойцов на поле боя. Честно говоря, он умел то, чего не умеет ни один курьер, я в том числе. Мы одиночки. Даже когда случались совместные заказы или необходимость объединиться, А мы собирались на совет, где самый старый и опытный курьер брал командование на себя. И приказы были примерно одинаковые. Заходим с разных сторон, чтобы не мешать друг другу, а там каждый делает, что хочет. Так что групповые рейды курьеров — это обычно чистый хаос. Такие вылазки были только в мертвые миры, где уже нечего было разрушать. Или наоборот в миры, где надо было уничтожить вообще все, Но вот мой вклад оказался не менее ценен. И дело не только в эликсирах и бойцах. Наемники и гвардейцы Всеволода уже довольно давно живут на моей земле. А это постоянный источник живой воды. Раз. Близость к древу жизни. Два. Мясо магического зверя, пусть и не постоянно, но в последнее время довольно часто, три. А еще наставники. Да, Ник с Халком матерые ребята, да и гвардейцы себя не на помойке нашли. Но Ярослав и Святозар прошли обучение в одном из сильнейших княжеских родов империи. Ярослав больше давал теорию, а вот Свят нещадно гонял ребят на полигоне. Вернее, он себя нещадно гонял на полигоне, а остальные просто пытались не отставать, насколько могли. В общем, за последние месяцы мои бойцы выросли в силе как бы не в разы еще и эликсиры, которых я вообще не жалел для парней. В чистой мощи они уже давно опередили свои ранги, разве что опыта и мастерства не хватает, чтобы взять ступень выше. Но даже неодаренные ребята в плане физических способностей не уступают некоторым обладателям маны. И сейчас тот же курс проходит отставные военные под руководством Федорова. Суммарно с его стороны три сотни бойцов. Итого у нас полтысячи человек, десяток танков, которые уже перекрашены в розовый. Зачем? Понятия не имею. Даже не знаю, чья это была инициатива. Кажется, все просто решили, что здесь так принято. Еще есть россыпь всякой техники, калибром поменьше. Один генератор купола, из десяток мобильных генераторов щитов. Одаренных около двух сотен, не считая особенного отряда. Большинство не выше элиты. Мастеров всего три — Ник, Халк и Всеволод. Что с другой стороны, без понятия. Но пока один день сменял следующий, а мы делали все, что было в наших силах. «Эктор!» — ко мне постучался Федоров. «Да, уже вернулся. Как успехи?» «Паршиво!» — «Баршиво. Федоров отправился к нашим соседям с целью собрать знамена. «Ставку делали на ближайшие земли, следующие за нами». Я очень рассчитывал на графа Лисицына, который отхапал себе самый большой кусок территории проклятых земель, но пока не обживал. С ним лично я не знаком, но Юля, дочка Аркадия Борисовича, контактировала от моего имени. Именно через земли графа проходила моя новенькая дорога до Знаменска. И именно граф будет получать прибыль от всех товаров, что в будущем будут проходить через его земли в Прибалтийский Союз и обратно. Да. Сама граница на моей земле, но от нее до Знаменска еще километры и километры. Честно говоря, я думал, что граф будет рад поддержать нас, ведь в случае вторжения Прибалтов он потеряет чуть ли не больше всех. Сам по себе род Лисицыных был из числа опальных. Некогда он имел вес в обществе, но последние поколения сделали все, чтобы его растерять. Начиная от разгульного образа жизни и бесконечной череды провальных решений в бизнесе, заканчивая откровенным подыгрыванием иностранным силам в ущерб интересов империи. Нынешний граф, пожилой мужчина, вдовец, слабенький, одаренный, который в родовой книге оставит о себе лишь пару строчек с цифрами. Время рождения, правления и смерти. Больше ничего интересного. Сын у него толковый, он как раз и выбил роду право на земли. Вроде как даже сражался в составе корпуса освободителей. Но решение принимает старый граф. И такое чувство, что он будто бы специально пытается обосрать все, что его сын пытается построить. Но, тем не менее, это графский род, а значит, остальные в первую очередь будут смотреть на него, как на один из центров силы в проклятых землях. Что сказал граф? «Чтобы мы беспокоились за свои земли, а со своими он сам решит, как ему поступать». Так и сказал? Нообразно. образно». Все не запомнил. Не мое это, Виктор. Все это аристократическое словооблудие, где каждый заботится лишь о своей заднице. В армии все было просто. Там ты всегда часть чего-то большего. Нет там своей или чужой задницы. Есть только задница империи, которую все должны защищать. Ого. Да в тебе философ помирает, Федор. Ладно, дай мне координаты этого графа. Попробую сам с ним поговорить. — Да не о чем с ним разговаривать. Лучше с сыном его вести диалог. Он хотя бы уважает старших. — Сын нам ничем не поможет, пока родом правит его отец. — Погоди, ты чего удумал? — Да ты не переживай. — Виктор! — Все будет хорошо, говорю же, не переживай. Поверь, я прекрасный дипломат и умею находить подход к людям. — Что-то не очень верится. — Уже много раз так делал, и раньше все получалось. А ведь раньше у меня была только бейсбольная бита. А теперь бита и танк. Что может пойти не так?